Глава 19. Водяной конь. Вечером следующего дня мы расположились на берегу озера Лахнес. Странное чувство владело мной, когда я вновь увидела это место. Оно почти не изменилось. То есть, правильнее сказать, не изменится. Лиственница и ольховник казались сейчас зеленее, но ведь стояла середина лета, а не ранняя весна. Бледно-розовые и белые оттенки майских первоцветов сменились теплым золотом утесника и ракитника. Небо над нами казалось более голубым, но поверхность озера оставалась неизменной. Ровная темная синева, в которой словно под мутным стеклом прятались отражения берегов. Даже рыбацкие лодки виднелись вдали. Однако, когда одна из них подплыла ближе, я увидела, что это не привычная деревянная лодка, а каракл, судно с каркасом из ивовых прутьев, обтянутым дубленой кожей. Воздух был напоен тем же особенным запахом, какой обычно стоит над водой острая смесь запахов свежей зелени, гниющих листьев, открытой воды, мертвой рыбы и нагретого ила. И над всем висело все то же ощущение некой потусторонности этого места. Наши мужчины, как, впрочем, и лошади, казалось, чувствовали это, и лагерь казался притихшим. Выбрав удобное место для ночлега для нас, Джейми, я спустилась к воде, чтобы умыться перед ужином. Берег круто спускался вниз к хаотичному нагромождению каменных плит, образующих нечто вроде пристани. У берега вдали от лагеря с его шумом было так тихо и спокойно, что я присела под деревом, чтобы насладиться минуткой одиночества. После свадьбы за мной перестали постоянно следить. Хоть что-то. Я бездумно обрывала кисточки крылатых семян с нависшей надо мною ветки и бросала их в воду, когда вдруг заметила, что еле заметная рябь на воде стала сильнее, словно налетел резкий порыв ветра. Большая плоская голова появилась над поверхностью примерно в десяти футах. Я увидела, как вода сбегает с чешуи, покрывающей изогнутую шею. Вода волновалась на довольно значительной площади, и я видела движение чего-то темного и большого в этих местах, хотя голова почти не шевелилась. Я тоже не шевелилась. Как ни странно, почти не испугалась. Я чувствовала почти родственную связь с этим созданием, которое оторвалось от своего времени еще дальше, чем я от своего. Плоские глаза... Древние, как моря Эоцена, помутнели в мрачных глубинах последнего прибежища. При взгляде на него узнавание мешалось с некой потусторонностью. Блестящая кожа была ровной, темно-голубой, с участками переливающейся зелени под челюстью. Цвет странных, лишенных зрачков глаз напоминал темный янтарь. Этот зверь был так красив! Как же он не похож на тот маленький муляж илистого цвета, который я видела в большой диораме британского музея. Однако форма была та же, Краски живых созданий меркнут с последним дыханием. Живая упругая кожа и гибкие мышцы разлагаются в течение нескольких недель. Но кости порой сохраняются, словно эхо былой формы, и напоминают об ушедшем величии. Закрытые клапанами ноздри внезапно раскрылись, и послышалось странное свистящее дыхание. Мгновение, и существо ушло в темноту, оставив после себя только волнующуюся поверхность воды. При его появлении я встала на ноги, и, должно быть, бессознательно подошла к кромке воды, чтобы получше разглядеть это чудо. Потому что обнаружила себя на каменной плите, частично уходящей в озеро. Я стояла и смотрела, как постепенно опадающие волны сливаются с гладью озера. Какое-то мгновение я просто глядела на бескрайние воды. Потом сказала «прощай», обратившись к пустынной глади. Стряхнула с себя чары и повернулась к берегу. Над спуском к воде стоял мужчина. Вначале я испугалась, но тотчас узнала в нем одного из наших погонщиков и вспомнила, что его имя Питер. Ведро в руке объясняло его присутствие. Я хотела спросить его, видел ли он чудовище, но выражение его лица все сказала за него. Он побелел, бледностью в маргаритки, что росли у него под ногами. Капли пота стекали прямо на бороду, глаза выпучены, как у испуганной лошади, а руки так дрожали, что ведро прыгало, колотя его по бедру. «Все в порядке», сказала я, подходя к нему. «Оно ушло». Однако мои слова усилили его тревогу. Он выронил ведро, упал передо мной на колени и перекрестился. «Смелуйтесь, леди», – заикаясь еле выговорил он, и к моему величайшему смущению повалился ничком к моим ногам и припал губами к подолу платья. «Это просто нелепо», – сердито произнесла я. «Встаньте сейчас же!» Я легонько подтолкнула его носком своей туфли, но он весь тряс и распластавшись по земле. «Да встаньте же!» – повторила я. «Глупец! Это всего-навсего...» Тут я запнулась, обдумывая свои слова. Приводить латинское название явно не имело смысла. «Это всего лишь небольшое чудовище», — решилась я наконец. Взяла его за руку и помогла встать на ноги. Мне пришлось самой спуститься к берегу и наполнить ведро, потому что он ни за что не соглашался и не без повода подходить к кромке воды. Он пошел следом за мной к лагерю, соблюдая почтительную дистанцию, и поспешил удрать к своим мулам, то и дело опасливо оглядываясь на меня через плечо. Казалось, он не расположен распространяться о произошедшем, и я подумала, что мне тоже не стоит ничего рассказывать. Если Дугл, Джейми и Нед были образованными людьми, то все остальные простые горцы, не знающие чтения и письма из отдаленных земель клана Маккензи, Они бесстрашные войны, но также суеверны, как люди из африканских племен. И так я тихо поужинала и отправилась спать, постоянно ощущая на себе подозрительный взгляд погонщика Питера».